Личком к югу, к бескрайним степям, к дальним синим морям. Пушкина моего я люблю просто до невозможности, вздохнул Бендикт. Больше меня нахмурился тесть. Смотри у меня, пиши указ 28 восьмой о мерах противопожарной безопасности.